А с водой тень? Рявкнули заставнями, а он поставит ветро в синях, там темно. Дверь не открою, уходи. Погодите, сказал Стократ, сейчас. Он выбрался из палисадника и пошел вдоль деревянной стены. Никто не смотрел на него, люди передавали из рук в руки ковшик с водой. Те, кто не пил, стояли неподвижно, опустив руки вдоль тела, но тени их колебались. Тени покачивались, как деревья под ветром. Тени смотрели на чужака, теперь уже точно смотрели. На камне у самого колодца сидел старик. Стакрат вздрогнул, с этим человеком он расстался ночью в поселке Белый Крот. Рассказывая чужаку о своих бедах, тот старик ни слова не обмолвился, что его брат, учительствующий на два поселка, близнец. Старик таращился в пространство, как слепой. Стократ приятно поразился. Когда он говорил с братом этого старика в поселке, в темноте, тот смотрел точно так же. Он двинулся к колодцу, обходя площадь с восточной стороны, внимательно следя, чтобы его собственная тень ни на кого не упала и не коснулась чужой. Солнце вставало быстро, и тень стакрата укорачивалась, но другие тени на площади нет. Некоторые, кажется, даже остановились длиннее. Он понял, что если не заговорить сейчас, бросится бежать. Эй! Никто не повернул головы. Тени заколебались быстрее, и вдруг протянули руки. Все, как одна тени подтянулись к нему, не то желая схватить, не то умоляя о чем-то, и мгновение спустя, очень долгое мгновение, люди повторили жест своих теней. Тот, кто стоял лицом к стократу, протянул руки вперед, кто стоял боком, вытянул одну руку в сторону, другую поднял над головой, кто стоял спиной, отвел руки назад. Тени тянулись к стократу, а люди, повторяя, невольно искажали этот жест. И в жести была мольба. «Чего вы хотите?» Те не замерли. «Чего ты хочешь?» Стократ сам не знал, что заставило его переначить вопрос. Тень, оказавшаяся ближе всех к Стократу, дрогнула и поползла к нему, вопреки законам света и воли солнца. Непонятно было, у чьих ног она начинается, но на утоптанной световой глине ясно виднелась тень женщины с длинными волосами. Стакрат отпрыгнул, выдергивая свою тень, будто ткань из чужих рук. Тень женщины замерла. Между ней и тенью Стократа оставалось залитое солнцем пространство шириной в ладонь. Она медленно повернулась. Стократ увидел ее профиль. Через мгновение она прижала ладони к рукам, скрываясь. «Чего же ты все-таки хочешь?» Она протянула к нему ладонь. Не задумываясь по наитию, он поднял руку. Тень его ладони после короткой заминки соприкоснулась с чужой тенью на глине. Стократ содрогнулся. Никогда в жизни он такого не чувствовал. Его будто обняли Очень крепко, очень холодными руками. Сотни рук. Стократ увидел, как меняется его тень, строится по земле, теряя форму. И в этот же миг все, кто был на площади, заговорили одновременно. «Старший брат!» Хор голосов, звучавших слаженно, заставил поколебаться траву в палисадниках, и волосы стакратов стали дыбом, как эта трава. «Помоги мне, старший брат!» Взрослые дети, мужчины и женщины говорили будто едиными устами, но в хоре слышны были разные голоса — высокие, низкие, звонкие, хриплые, шепелявые, чистые. Даже младенец проснулся из-за гугукл. Не умея говорить, он пытался сказать Стократу все те же слова. «Спаси меня, старший брат!» С тоской взмолилась толпа. «Спаси меня!» «Откуда ты?» — справившись с голосом, спросил Стократ. «С неба! Из глубины! Откуда и ты, брат? Убей их! Они мешают мне быть!» Люди, они, они распадаются, они расколоты. Убери их. Стократ посмотрел на небо, на совершенно ясное, налитое солнцем белесое летнее небо, и вздохнул так глубоко, как только мог. Не думать, быть. Его никто этому не учил. Впрочем, его никто не учил ничему и никогда. Иди ко мне, сестра. Тени на площади заколыхались, мгновение, и люди повалились, как чурбаны, и заворочились, приходя в себя, зато стократ ощутил, как ему на плечи, на глаза, на горло давят страшная тяжесть.